Она даже не думала, что будет так тяжело. Ее мать без конца рожала, и рожала легко. Шекер не видела, чтобы, будучи беременной, Нана отдыхала. Даже на девятом месяце мать трудилась в поле наравне со всеми. Бывала там же и разрешалась от бремени. Так родились и Седа, и младшая Корене. А она, Сахарок, любимая женщина султана, Уже на третьем месяце беременности больше лежала, чем ходила. И с удивлением думала, как же мама все это выдерживала. Да еще работала по дому и в поле. «Что со мной не так?» — всерьез задумалась она. Шекер-пора было тревожно. Она не знала, как должна протекать беременность. Но явно не так, как у нее. Аппетит вдруг пропал, лицо осунулось. Вместо того, чтобы с каждой неделей прибавлять в весе, она худела. Шекер-пора выворачивала наизнанку с утра до вечера. Даже лекарша не могла ничем помочь. Она с тревогой смотрела на фаворитку. «Я еще ни разу не видела, чтобы женщина в положении так не домогала. Видать, вы, госпожа, не созданы для материнства». «Замолчи!» Она опять нагнулась над тазом, чувствуя, как внутри все сжимается. К ней тут же кинулась рабыня «помочь». Потом торопливо вытерла душистой влажной тканью липкие от рвоты рот и подбородок султанши. «Я рожу сына, и ни одного!» Яростно сказала Шикер-пора. Лекарша с сомнением покачала головой. «Фаворитка женщина необъятная, хотя и молодая еще. Кто знает, не болезнь ли это?» Эта беспрерывная рвота неспроста. Вот уже третий месяц все, что ест хосяки, тут же отторгается ее плодом. «Я даже похудела!» В отчаянии думала Шекер пора не в силах подняться с постели, не то что выйти из комнаты. «И сколько еще это будет продолжаться? О том, чтобы идти на Хальвет, и речи нет, меня и там вырвет!» «Беспрерывно мутит, в рот ни куска не лезет. Ребенок родится хилым, если я так и не смогу кушать. И что теперь будет?» Новость мигом распространилась по гарему. О том, что фаворитка не может выйти из своих покоев, так ей плохо. Наложницы шушукались, а султанши, посмеиваясь, раздавали девушкам деньги, поощряя сплетни. Сама природа возмутилась против наглой толстухи, объявившей себя хосяки, даже не родив султану ребенка. Ибрагим был обеспокоен. Не выдержав, он пришел к Шекер пора сам. Она как раз отдыхала после очередного спазма, вызвавшего обильную рвоту. — Что с тобой, Сахарок? — ласково спросил Ибрагим. Потом присел рядом и взял ее липкую от пота руку в свои горячие ладони. И не удержался. «Какой здесь ужасный запах!» «Это все ребеночек!» Она попыталась улыбнуться, ее опять замутило. Сахарок еле держалась, чтобы не нагнуться над тазом в присутствии султана. «Да, я вижу», — сказал он с досадой. «А я так хотел тебя увидеть!» Мои ночи без тебя такие пустые. Я беспрерывно смотрю в зеркала, которыми ты обставила мои покои. Сахарок мой, я скучаю. Мне скоро станет лучше. Она жалко улыбнулась, сама в это не веря. И мы увидим в этих зеркалах наше отражение. Твое и мое. Она хотела сказать о том, как страстно будет любить своего падишаха, Но не сдержалась, крикнула. «Подайте мне таз, живо!» Ибрагим торопливо встал. Он был не готов к такому зрелищу. «Отдыхай, Сахарок», — сказал султан и повернулся к ней спиной. Измученная шикерпора тут же нагнулась над тазом. Туда хлынула вонючая жижа. Ибрагим поморщился и торопливо вышел из комнаты с твердым намерением свою новую хосяки больше не навещать, пока она не родит, или ей не станет настолько лучше, что прекратятся тошнота и рвота». «Это ее Аллах наказал», — сказала Валидея Турхан, сообщивший свекрови об ужасном состоянии фаворитки. И это очень кстати. Мой сын не может долго обходиться без женщины». «Что там, новые девушки?» «Их ждут со дня на день». «Прекрасно! Шикера и зеркала повсюду развесила. Думала для себя». Турхан рассмеялась. «Вот будет забавно, если Сахарок своими же руками вырыла себе яму. Так ей и надо». Утешением для Шикер пора стали мешочки с золотом, которые прислал ей султан. Отныне ей положили большое жалование, как хасики, сравняли ее в доходах с другими султаншами. Еще она получила земельный надел. Ибрагим был щедр. Пряча грамоту о дарованных ей владениях в сундук, Шикер-пара впервые за много дней улыбнулась. Но тут же помрачнело. Кого султан позовет в свои покои, пока она не здорова? Надежда лишь на то, что Исмаил, отныне хранитель этих покоев, не позволит никому надолго там задержаться. Новость о болезни сестры застала Исмаила в момент, когда он подумал, что худшее уже позади. Отец и сестры вернулись в Стамбул. Исмаилу удалось их увидеть, когда он ходил на рынок к ювелиру. Исмаил, как всегда, был посредником между торговцем редкими драгоценными камнями, И султанам, обожавшим делать своим женщинам щедрые подарки. Заодно Исмаил приглядел украшения и для фатьмы. Теперь он осмелился вступить с ней в переписку. Звезды стали ближе, госпожа, с тех пор, как я хранитель покоев, а не Паш, которому не дозволено целовать даже ваши следы на земле. Теперь я могу коснуться губами края вашего платья. Надеюсь, что, когда я поднимусь еще выше, став пашой, поднимутся выше и мои губы. Мечтаю коснуться ими вашей изящной руки, которую мне довелось увидеть, когда вы пытались скрыть от меня вуалью свою красоту. Я смотрю на звезды и вижу луну, сияющую госпожу, которая, если тому суждено, осветит мои ночи своей любовью. Недостойный ваш раб? Исмаил. Он стоял под балконом после того, как Фатьма, которой он ухитрился сунуть в руку письмо и крохотную, но необычайно изящную брошь в форме цветка, ушла. Исмаил понимал, что рискует жизнью. «Слишком дерзко, но она так на меня смотрит. Этот взгляд ни с каким другим не спутаешь. Она меня хочет». Если она сейчас выйдет на балкон, или я хотя бы увижу ее тень за занавеской, то смелее, Исмаил, иди до конца. Если надо будет, я влезу к ней на балкон. Он бросил жадный взгляд и увидел то, что хотел. Фатьма была там. Ему даже удалось разглядеть, как она прижимает к губам его письмо, которое надо бы сжечь. Но он готов рискнуть. Шекер-пора теперь фаворитка султана и беременна от него. Умная и хитрая женщина. Она как-нибудь это устроит? Его брак с восьмой султан. Сделала же она его хранителем покоев? В этот момент до Исмаила и долетела новость, что его сестра не в силах подняться с постели, и что ее беспрерывно тошнит и рвет. «А если она не сможет выносить ребенка?» С тревогой подумал он. И в тот же вечер, почти уже на закате, прибыли в топ копы новые наложницы. Исмаил тайно наблюдал из окна султанского павильона, как все они, необъятных размеров женщины, закутанные так, чтобы не было видно даже их лиц, цепочкой шли в сопровождении черных евнухов от ворот приветствия, по одной из боковых аллей к воротам в Гарем. Там их осмотрят сначала калфы и разделят на годных и негодных. Годные останутся в Гареме, а кого-то даже и близко не подпустят к святая святых, покоем падишаха, отошлют в старый дворец или вообще на невольничий рынок. Служанки должны быть проворными, а какое проворство у толстух, которые и ходят-то с трудом. Некоторые из прибывших сегодня женщин весят под 200 килограммов, но одного этого мало, чтобы понравиться султану, поэтому девушек сразу разделят. Прошедших же отбор тщательно осмотрят в лекарском павильоне, потом самых красивых, здоровых и смышленых будут готовить для султана». Исмаил невольно напряг зрение, пытаясь разглядеть возможную соперницу сестры. Пока еще он может повлиять на выбор главной калфы. Две или три из девушек были даже толще, чем сахарок, что с тревогой отметил Исмаил. А сестра сейчас больна. Она вынуждена уступить свое место на супружеском ложе другой. Борьба за власть еще только начинается. Хорошо, что Валиде считает его своим союзником. Исмаил не был удивлен, когда наутро его позвали в сад, сказав, что там его ждет сама Кесим Султан. Она сидела в шатре, откинувшись на подушке. Но при виде него распрямилась и приняла царственную осанку. Дочери, Айше Султан и Фатьма Султан, гостили сегодня у Валиде, И когда Исмаил появился в конце аллеи, привстали, чтобы пересесть в глубокую тень. Евнухи и рабыни тут же подхватили подушки, чтобы поудобнее устроить султанш и спрятать их от взгляда молодого мужчины, который хоть и был хранителем покоев самого повелителя, но по этикету обязан был держаться подальше ото всех женщин правящей династии. «Главное, что она меня видит». — подумал Исмаил, приосанившись. Он очень надеялся, что застанет сегодня в саду Фатьму, поэтому оделся к лицу. Хотя мужчине не пристало заниматься своей внешностью, подобно женщине, ради Фатьмы Исмаил готов был пренебречь условностями и почти час провел перед зеркалом. Султанша заинтересована, и надо подогреть ее внимание». «Ты сияешь, как майское утро, Исмаил!» Не удержалась Валиде, которая тоже заметила, как он сегодня необычайно хорош. «Твои глаза сегодня цвета молодой травы, хотя на дворе глубокая осень. Ты счастлив, что стал хранителем покоев?» «Да, Валиде». Он низко склонился. «И не смею желать большего, только служить моему султану и вам». — Что ж, настало время. Подойди ближе. Он заметил, как подалась вперед Фатьма, жадно разглядывая его и приспустив с лица вуаль. Айше тоже заинтересованно взглянула на нового хранителя покоев и ревниво покосилась на незамужнюю сестру. Неужто Фатьме, в отличие от нее, достанется в мужья молодой красавчик? Она так смотрит, словно хочет его съесть. Исмаил, стараясь быть почтительным, приблизился к Валиде. «Фаворитка давно больна, и мой сын пожелал принять другую женщину. Через два дня, в ночь с пятницы на субботу, она пройдет по золотому пути. Обучать ее некогда, но ты за всем проследишь». При малейшем неуважении ты поставишь девушку на место. А если сочтешь, что она слишком уж дерзка, избавишься от нее. Мне нужна такая, чтобы была послушна, как овечка, и податлива, как воск. Она заменит шокер-пора. В каком настроении сейчас мой сын? Скучает. По-моему, он привязался к своей новой хосеки. «Хасяки!» — фыркнула Кёсим Султан. «Сейчас всяк носит титул, какой ему вздумается. Только мы избавились от джинджи, который вздумал называть себя Хаджой и назначать главных визирей, да еще и казнить неугодных ему пашей. Запустил по руку в казну. Теперь это Шекер пора. Она не должна больше войти в покои падишаха». «Но если он так пожелает, Валиде?» – вкратчиво спросил Исмаил, сердце у которого замерло. Он невольно покосился на Фатьму-султан, которая сразу же стала так далека. «А ты на что? Я хочу, чтобы к моему сыну отныне входили только те, кто угоден мне, коль ты теперь хранитель покоев». «Как пожелаете, Валиде?» Говорят, Ибрагим доверяет твоему вкусу. Выберешь девушку сам. Запомни, это высшее доверие, какое только может быть. Я отобралась с десяток самых послушных и неглупых рабынь. С тех пор, как погиб Кизляр Агая, неспокойно за а дети дерутся за влияние, за то, кто займет место главного евнуха. Я хочу, чтобы ты поставил их на место. Ты теперь главнее их всех, посредник между султаном и его гаремом. Если я прикажу тебе убить, убей. Надеюсь, ты мне верен?» Кёсим султан впилась в него зрачками своих пронзительных светлых глаз. «Да, Валиде». Он низко поклонился. Я уже наделала много ошибок. Мне не надо было церемониться с этими девчонками, которые теперь стали хосяки. Довольно с меня. Отныне я буду безжалостна, а ты — карающий меч в моей руке. Есть у тебя какие-нибудь желания? Верная служба должна быть вознаграждена. Не стесняйся, Исмаил. Проси, чего хочешь». «Если бы я мог доказать свою преданность династии на поле брани...» Ему показалось, что Фатьма еле слышно вскрикнула. Но Валиде, к счастью, этого не заметила. «Война? Еще чего? Ты, должно быть, мечтаешь взлететь еще выше?» Кесим Султан, как всегда, была проницательна. «Что ж, все зависит от тебя, Исмаил. Послужи мне...» и я подумаю о твоей карьере, хотя в столь юные годы ты и так высоко взлетел. Скажи спасибо, что мой сын так неразборчив и жалует своей милостью простолюдинов и безродных. Прояви терпение, юноша. Ты хотел войны? Иди и убивай. По моему приказу. А я его скоро отдам, не сомневайся». «Будет тебе кровь, раз уж ты ее так жаждешь!» Исмаил счел, что лучше промолчать. Ему доверили отобрать наложницу и проследить, чтобы она была послушна и почтительна. Что ж, если девушка вдруг окажется в Босфоре, в мешке, набитом камнями, кто осудит хранителя покоев за то, что он выполнял приказ самой Валиде? Перед тем, как уйти, Исмаил тайком бросил взгляд на Фатьму-султан. Вот она, заветная цель — стать зятем Падишаха. Но как же долог к ней путь! Из всех наложниц он выбрал самую глупенькую. Зато она была поистине необъятна. Но глаза у нее были светлые, как у Турхан-султан, И вообще, женщины были похожи, исключая то, что Турхан была повыше и гораздо стройнее. Но сходство, несомненно, бросится по Падишаху в глаза и будет его раздражать, как раздражает в последнее время Турхан и ее ребенок. Вряд ли, глупышка-наложница, задержится у Ибрагима дольше, чем на одну ночь». «Если даже мне придется утопить в Босфоре весь горем, чтобы сохранить влияние Шекер-Парана султана, я это сделаю», — подумал Исмаил, когда выбранная им девушка вошла в султанские покои. И решил, пока повелитель занят с новой наложницей, прогуляться под балконом прекрасной Фатьмы султан. Вдруг повезет, и удастся сказать ей вслух то, что было в письме. «А может...» «И гораздо больше».